Глава 34. В некоторых областях долины Луары существовали правила насчет пунктуальности. В Турене, например, и в самом Туре, конечно, появление вовремя расценивалось почти как грубость. Никто не приходит к назначенному часу, если только не планирует заговор и не встречается с такими же заговорщиками. Само собой Луи XVIII полагал пунктуальность вежливостью королей но лишь потому, что взошел на трон после французской революции и был конституционным монархом. Саму идею ему наверняка подкинул какой-нибудь карьерист-политикан. В любом случае она не прижилась. 15-минутное опоздание считалось приемлемой нормой в долине Луары. То же правило плюс-минус пара минут распространялось и на долину Фолле столько, сколько помнили старожилы. На афише временем начала фестиваля указывалось без четверти пять вечера, и именно тогда зрители только начали подтягиваться. Все, кроме Ричарда и Валерии. Первый учел правила 15-минутного опоздания, поэтому решил, что мероприятие начнется не раньше пяти часов, а последнее добавляло собственные 15 минут к общепринятым, чтобы добиться эффектного появления и привлечь внимание публики, а также полного контроля над ситуацией. В данном случае это было особенно важно, чтобы план, о котором Ричард по-прежнему имел лишь смутное представление, воплотился максимально эффективно. Согласно правилам, все участники конкурса сдавали приготовленные десерты анонимно в белых коробках, оставив при входе организаторам, которые относили их в холодильник, а потом сами входили в главный зал. Там уже собралась целая толпа, и атмосфера накалилась до предела. Она накалилась бы в любом случае, потому что кулинарные соревнования, благодаря телевидению, превратились в абсурдно напряженное противостояние. К тому же дело происходило во Франции, так что на кону стояла национальная гордость. Поединок между великими шеф-поварами и любителями, мишленовскими звездами и бабушкиными рецептами – эпическая битва. Кулинарное состязание, главной целью которого являлось раскрытие преступления, хотя не все присутствующие об этом знали, такого сен еще никогда не видел. Но эль суетился, напоминая бьющуюся в окно навозную муху. Он вдвойне нервничал от того, что не управлял ситуацией. Его жена тоже присутствовала в зале, сидя рядом с мадам Таблие. Та держала в руке большую перьевую метелку для смахивания пыли, точно скипетр. Обе дамы наблюдали за публикой из кресел в самом углу с видом полного презрения к мобиту. Мартин и Джинни оживленно переговаривались с Жанин. Комиссар Лапьер возвышался возле дверей, словно вышибала в ночном клубе, тоже выглядя явно обеспокоенным, что фестиваль – затея Валери, а потому неизвестно, к чему приведет в итоге. Постояльцы Ричарда, Чита Фонтейн, сидели в одинаковых красивых костюмах кремового цвета, недалеко от больших окон, напоминая гостей на свадьбе. Гай Гарсон и Рене Дюпон стояли рядом со столом в задней части помещения. Молодой шеф-повар по-мальчишески свободно улыбался, будто позируя на камеру. Владелец же кафе демонстрировал свое фирменное каменное выражение лица, сделавшее его авторитетом всего блока А и грозой сферы обслуживания. На одной стороне зала находились Элизабет и Хьюго Минар, сидя бок о бок. Сын скованно положил руку матери на плечо, а на другой стороне демонстративно, раздельно держались Карин и Себастьян Гросмалард, точно хотели транслировать на весь зал, что не общаются друг с другом. Дочь откинулась на окно, глядя на улицу, пока отец вышагивал взад и вперед по проходу. Между ними скопилось чудовищное напряжение, которое грозило вот-вот прорваться, как плотина, и затопить окружающих. Явились даже братья Лейбовиц, хотя Ричард и никак не мог понять, с какой целью. Они щеголяли своими цветастыми рубашками и обменивались колкостями точно герои фильма «Три балбеса». Он ощутил всплеск предвкушения, пусть и не знал, что именно задумала Валерия. Но она бесспорно умела привлечь внимание. Но Эльмабит, уже занявший место на сцене, без всякой необходимости колотил судейским молоточком по столу. Необходимости в этом не было, потому что в зале и без того царило напряжение, заставлявшее присутствующих понижать голос. Внезапно рядом возникла Валерия. Ричард удивился, так как не заметил, что она уходила. «Леди и джентльмены, благодарю за интерес к фестивалю. Сколько зрителей и участников. Идея конкурса принадлежала Валерии, то есть мадам Д'Арсе, поэтому передаю слово ей для разъяснения правил». Напарница шагнула вперед. Сарафан с ярким летним рисунком выгодно подчеркивал ее фигуру. Ткань подола колыхалась над коленями. Мобит неловко отступил назад. «Спасибо вам всем за то, что пришли», — с теплой улыбкой прощебетала Валери. «Знаю, мы относимся к соревнованиям очень серьезно, поэтому хочу напомнить, что это еще и весело, поэтому побольше радости на лицах. Сегодня здесь присутствует фотограф одной из газет, Это поможет привлечь внимание общественности к сен и прославит его как одно из кулинарных мест Франции. Она кивнула на угол сцены, откуда тотчас вышли ждавшие там сотрудники в форме. Они вынесли подносы с накрытыми крышками блюдами. Всего оказалось 11 подносов. Их торжественно поместили на охлажденные зоны длинного стола на ножках, тянущегося понизу от сцены. Каждый десерт представлен без подписи, чтобы сохранить анонимность приготовивших их поваров. Продолжила оглашать правила Валерии. Под конец дегустации наш судья определит победителя. Она до сих пор не раскрыла тайны его личности даже Ричарду, уклоняясь от вопросов. «Надеюсь, это будет не мобит?» – выкрикнул Ренесса своего места в задней части зала. «Он еще должен вернуть мне деньги за неоплаченный счет». Из аудитории послышались смешки, которые тут же затихли. «Нет, мсье», — улыбнулась валери «Леди и джентльмены, прошу поприветствовать уважаемого судью первого в Сен-Соверии фестиваля по десертам, сенатора Леопольда Ройера». Карин ахнула, а Себастьян грузно рухнул в ближайшее кресло, ошарашенно приоткрыв рот. Элизабет тоже казалась подавленной. Остальные же присутствующие просто начали обмениваться взглядами. Некоторые только теперь осознали, что мероприятие явно выходит за рамки простого кулинарного соревнования маленького городка. «Погодите-ка!» — снова воскликнул Рене. «Я, конечно, испытываю огромное уважение к столь именитым представителям власти, но сенатор же приходится тестим Себастьяну Гросмаларду. Разве это честно?» Ричард предпочел смотреть на сцену, чтобы не встречаться взглядами с Рене, признавая про себя, что тот говорит дело в плане соблюдения норм справедливости, но не желая вмешиваться, будучи и сам пристрастным судьей ситуации, учитывая количество посещений кафе Дюпона. «Нечестно ведь так?» – не сдавался Рене, породив волну согласных шепотков в зале. «Вам абсолютно нечего бояться», – драматически объявил Гроссмаларт, поднимаясь на ноги. «Этот человек ненавидит меня до глубины души. Правильно, папа?» В последнее слово он вложил столько сарказма, сколько смог. Во время обсуждения сенатор медленно приблизился к краю сцены и теперь стоял рядом с Валерией. Они создавали впечатление королевской четы, пожилого монарха в сопровождении более молодой супруги. Безупречный голубой костюм Ройера идеально сочетался с таким же безупречным голубым галстуком и прекрасно подходил к голубоватому оттенку тонких, зачесанных назад волос того фиолетово-серого цвета, который приобретает седина стариков. Высокий, с аристократическими манерами, тесть Грос-Маларда немного сутулился, отчего шея выдавалась вперед чуть дальше, чем казалось комфортным. Он напоминал болотную птицу, пикирующую к воде. Сенатор вскинул руки в универсальном жесте политиков, успокаивающих толпу, хотя в зале царила почти идеальная тишина, и произнес. «Для меня». «Честь получить приглашение стать судьей этого мероприятия. Чтобы положить конец вашим сомнениям, сие могу гарантировать свою полную беспристрастность. Полагаю, моя репутация говорит сама за себя». Никто не поверил ни единому слову. Если же это была попытка проявить скромность, то ее свел на нет хищный взгляд запавших глаз политика. Так или иначе, все блюда представлены анонимно. Снова повисла напряженная тишина. Зрители замерли, ожидая, как будут разворачиваться события. Мобит нарушил молчание аплодисментами, провожая осторожное отступление Ройера со сцены. Валерий подошла к Ричарду и встала рядом. Она выглядела собранной и спокойной, прошептав «Все по плану». «Я в любом случае его не знаю», — отозвался он язвительно. «О, Ричард!» — улыбнулась напарница. «Передай, пожалуйста, сотрудникам начинать разносить вино». Он послушно выполнил просьбу и убедился, что каждый получил свой бокал до того, как началось соревнование. Затем все выжидательно столпились возле первого подноса. Молодая официантка ловко подняла крышку, демонстрируя шикарную скульптурную копию местной гостиницы Мулен де Фоле», выполненную из ярких, радующих глаз пирожных макароны. Десерт выглядел как трехмерная акварельная картина. «Кажется, соревнование закончится, едва начавшись», – прокомментировал сенатор. «Скромные макароны – моя слабость». «Интересно, в чем выражается скромность пирожных?» – принялся размышлять Ричард. «Нет в них ничего скромного». Ройер сейчас слегка напоминал Марию Антуанетту. Не хотелось бы думать, что планы Валерии погубили его пристрастие к печенью с начинкой в стиле меренги. «На вкус потрясающий», – продолжил судья фестиваля. И на вид тоже. Все присутствующие обернулись к Жанин, чьи макароны славились по всему городу, и та залилась румянцем от счастья, что ее работу оценили. Под второй крышкой обнаружилось менее впечатляющее блюдо, хотя пока еще было рано судить. В белой керамической миске содержалось нечто похожее на суфле. К сожалению, оно опало и теперь скорее походило на замшевую тряпку мойщика окон покрытая складками, грязно-коричневая, потерявшая объем, почти как сам мобит, который болезненным возгласом выдал себя как творца десерта. «А я говорила ему приготовить тарт-татен», прокомментировала его жена, обретя горячего сторонника в лице мадам Таблие. Номер три. Сенатору явно не терпелось перейти к следующему блюду. Его создателем, без сомнения, был Мартин Томпсон. Во всяком случае, Ричарду даже не пришлось размышлять над личностью того, кто приготовил пятнистого дика в форме рождественского полена. Потому что вышеупомянутое полено явно сделал пекарь-извращенец из квартала красных фонарей Пигаль. Ройер, будучи опытным политиком, прекрасно понимал нежелательность появления на фотографии с подобной штукой, поэтому благоразумно двинулся дальше. Ричард поймал взгляд Мартина. «Меня слегка занесла, старина». «Что тут скажешь?» – развел руками тот. Следующие два десерта были безопасны в плане провокационности, но тоже не сумели оспорить лидерство Жанин. Саварен с лимоно-ягодной начинкой, который планировал испечь Рене, и клафути, принесенная фонтейнами. Ричард знал личность творцов фруктовой запеканки, потому что те попросили воспользоваться его кухней и оставили ее после готовки даже чище, чем там было раньше что не помешало мадам Таблие помыть все второй раз. Следующим номером шли кулинарные труды самого Ричарда. Изначально он пытался испечь красный фруктовый торт Павлова, но отвлекся в процессе на просмотр «Большой жертвы» французской ленты про группу друзей, которые объедаются чуть ли не до смерти. Фильм едва не заставил Ричарда принять решение впредь воздерживаться от употребления пищи, поэтому он прекратил готовку, И в итоге просто врезал по неудавшемуся торту молотком для рисок и создал свою версию итонского беспорядка. Предположительно, именно так и изобрели блюдо, давшее название десерту. Высокие идеалы оказались разрушены некомпетентностью и неумением сосредоточить внимание. Так или иначе, результат выглядел вполне сносно, и Валери даже ободряюще улыбнулась Ричарду. Однако тот про себя отметил, что пока впереди остаются творения основных игроков, а значит, истинная причина фестиваля еще не раскрыта. «Номер семь!» – объявил мобит, вновь обретя душевное равновесие после кошмара с суфле и желая активно участвовать. Под металлическим куполом обнаружилось темно-коричневое кольцо. Все начали переглядываться, не зная, как подступиться к десерту. «Это торт Цимис!» – объяснил Морти Лейбовиц, выходя вперед. — Эй, нужно соблюдать анонимность, — прошипел за его спиной Эйп. Как будто никто не догадается, — отмахнулся от него брат. — Вообще-то это традиционная еврейская рагу, которое кто-то додумался превратить в торт. Ричард перевел его слова сенатору. Тот не слишком горел желанием пробовать необычное блюдо, но решил не портить отношения с другой нацией, зажмурился и все же сунул в рот ложку. — Говорил тебе, надо лучше рогелах печь, — прокомментировал Эйп. «Нет, Ругелах предлагал я, а ты настаивал на бабке», — возразил Хайми. «А, да какая теперь разница?» — пожал плечами Морти. Осталось продегустировать десерты всего четырех конкурсантов, и Ричард начал подозревать, что порядок при поднесении блюд вовсе не был случайным, как озвучивалось ранее. Дополнительным аргументом за это предположение служила напряженная поза Валерии во время пафосного объявления Мобита номер восемь. Официантка быстро подняла крышку, и те, кто помнил открытие ресторана Гросмаларда, ахнули. Те же тарты с малиной, парфе в форме яйца и пугающий красный отпечаток. Десерт получился не таким аккуратным, как раньше. Контур ладони выглядел слегка смазанным, а розочка на тарте немного разваливалась. Ричард заметил, что и Гарсон, и Гросмалард проявили пристальный интерес к содержимому тарелки, когда Ройер зачерпнул ложкой парфе. И тут веганский сыр, пренебрежительно выплюнул Себастьян. Смотрите, текстура уже изменилась, хотя блюдо и поставили на охлаждающие поддоны. Теперь-то ты это заметил, прокомментировал Гарсон и отступил назад на случай, если бывший учитель попытается нанести удар обидчику. А мне кажется, вкус блюда только улучшился, горделиво сказал Хьюго. И многие парижские рестораны уже заказали наш сыр. Номер девять. Мобит решил, что пора продолжать. «Уже больше похоже на правду», — поприветствовал новый десерт Гарсон. Тарты с малиной и парфе из козьего сыра на кроваво-красном отпечатке руки. По толпе зрителей прокатилась волна недоуменных бормотаний. Ричард обратил внимание, что Валерике кивнула комиссару, и тот ответил ей тем же. «Настоящий козий сыр», — добавил молодой шеф-повар, проигнорировав шум за спиной, и тут же махнул Минару. «Только без обид, хорошо?» Сенатор чистой ложкой зачерпнул парфе, попробовал его и с видимым удовольствием приподнял брови. Гроссмалард подался вперед и заявил «Вижу, ты заменил нас Турции на фиалки. Зря». Ройер наконец начал понимать, что участвует не просто в обычном кондитерском соревновании. Он согласился на судейство, чтобы обеспечить себе пиар и завоевать больше голосов среди провинциалов, а также, чтобы бесплатно попробовать сладости, попутно растоптав раздутое эго зятя, однако сейчас выглядел как человек, жаждущий очутиться подальше отсюда, причем как можно быстрее. «Следующий номер!» — воскликнул сенатор, не дожидаясь объявления мобита. Затем ошарашенно уставился на блюдо под крышкой и спросил. «Это что, шутка?» На тарелке красовался тот же десерт – тарты с малиной и парфе из козьего сыра на кроваво-красном отпечатке руки, но уже посыпанные лепестками настурции. «Нет!» – взревел Гросс Маларт, едва не пуская изо рта пену. «Не шутка! Это мой рецепт! Оригинальный рецепт!» Он бешеным взглядом обвел помещение. «Все, кто здесь собрался – самозванцы!» Если он пытался влиться в местное сообщество, то явно не преуспевал. Ройер со страдающим, почти горестным видом отложил ложку и печально заметил. Вкус просто невероятный. — А что, были какие-то сомнения? — торжествующе осведомился Гросс Маларт, даже не пытаясь скрыть высокомерие. — Ну, у нас еще остался последний десерт. Мобит строго придерживался правил и, хотя все уже считали соревнование оконченным, настаивал на соблюдении положенного регламента, без особого энтузиазма объявив. Номер одиннадцать. официантка подняла крышку и по толпе пронесся дружный вздох. Идеальной красоты тарты из малины и свеклы покрывали нежные лепестки настурции, а рядом блестело безукоризненное, мраморно гладкое сырное парфе, чья текстура оставалась совершенной, несмотря на ожидания. Снизу на тарелке находился отпечаток ладони. Однако он отличался от трех предыдущих, которые смотрелись яркими, даже агрессивными и выглядел более деликатным, элегантным, женственным. Воцарилась гробовая тишина. Гросмаларт побелел и теперь почти сливался цветом со своей шеф-поварской униформой. Карин пришлось поддержать пошатнувшегося отца, хотя она и сама пребывала в состоянии глубокого шока. Ройер казался поверженным и готовым зарыдать. Он слабо попросил принести ему стул и пробормотал. «Мадам Дорсе, полагаю, вы победили». Сенатор говорил убито, хотя еще даже не попробовал десерт. «Нет», – тихо отозвалась Валерия, – «не я». С этими словами она открыла конверт, лежащий на подносе с последним блюдом, и достала карточку, подняв ее так, чтобы все могли прочитать имя кондитера. Анжелика Ройер», – гласила надпись. Себастьян Гросмалард рухнул в кресло и заплакал.